Глава 23. «Ты имеешь влияние на Агнесу, Генри. Постарайся воззвать к ее благоразумию. Не из чего поднимать такой шум. Горничная моей жены постучалась к ней в дверь рано утром с чашкой чаю. Не получив ответа, она толкнулась с черного хода, нашла его незапертым и обнаружила Агнесу на постели в глубоком обмороке. С помощью жены девушку привели в чувство, и она рассказала эту нелепую историю, которую я сейчас повторил тебе. Друг мой, ты должен понимать, что бедняжка утомлена длительным путешествием, нервы ее расстроены, и во сне ей могло привидеться черти что. Однако она упорствует в своем безумии. Не думай, что я был с ней строг. Все, что только можно сделать ей в угождении, я сделал. Я написал графини, именуя ее, конечно, подложным именем, с просьбой вновь разменяться комнатами. Подлая баба, естественно, ответила решительным отказом: Нужно замять скандал, Генри. Подумай, что станут говорить о нас в обществе, если всплывет наружу эта история с дурно пахнущими призраками. В гостинице никто не должен ничего знать. И так уж она сходит достаточно сплетен. В этой ситуации нам нельзя ни съехать, ни отказаться от комнаты. Я сам переночую в ней оставшиеся две ночи, оставив мисс Локвуд по печенью супруги. И это все, наконец, что я могу сделать? Я уговаривал Агнессу. Я рассказал ей о вздорной встрече Фрэнсиса с нашей чертом нам посланной своячницей. Она отказывается что-либо понимать. Я исчерпался. Я в полном отчаянии. Ступай к ней, Генри. Ступай и постарайся ее успокоить. Такими словами его сиятельство заключил тираду и шумно вздохнул. Генри нашел Агнесу в гостиной. Девушка была явно взволнована. Глаза ее лихорадочно блестели. — Если вы пришли сюда по научению вашего брата, — воскликнула она вместо приветствия, — избавьте себя от труда. Я не нуждаюсь в благоразумных увещеваниях. Я нуждаюсь в помощи друга, который верил бы мне. Я ваш друг Агнеса. — спокойно ответил Генри. — И вы это знаете. — Вы верите, что ночное происшествие не было бредом моего больного рассудка? — Я знаю, Агнесса, что вы не обманываетесь на этот счет, по крайней мере, в одном отношении. — В каком? — В отношении присутствия у вашей постели графини. Девушка прервала его. — Почему я только сегодня узнала, что графиня и миссис Джеймс — одно лицо? «Почему мне не сказали об этом вчера?» «Вы забываете, что согласились на перемену комнат, прежде чем я приехал в Венецию?» — ответил Генри. «Да, я чувствовал сильное искушение рассказать вам обо всем. Но вы с племянницей были уже устроены на ночь, и мне не хотелось пугать вас. Брат заверил меня, что запоры на ваших дверях крепки, и я счел за лучшее дождаться утра. И, видимо, был неправ». Как проникли люди или призраки в вашу спальню, я сказать не могу. Могу лишь заверить, что ночью вас действительно навестила графиня. Об этом я знаю точно с ее слов. — С ее слов? — повторила Агнеса. — Вы виделись с ней? — Да, десять минут назад. — Что она делала? — Прилежно писала. Не отрывала глаз от бумаги, пока я не произнес ваше имя. «Она вспомнила меня?» С некоторым трудом. И когда припомнила, мне долгое время пришлось ее убеждать, что я пришел от вашего имени. Наконец она разговорилась. Она подтвердила, что поселила вас в эту комнату из мистических соображений, в которых однажды призналась Фрэнсису. Она подтвердила, что сегодня ночью сидела у вашей постели, чтобы «постичь то, что откроется ей», как она выразилась. Я пытался выведать у графини, как ей удалось пробраться в номер. К несчастью, рукопись, валявшаяся на столе, опять бросилась ей в глаза. Графиня вернулась к своему занятию. «Барону нужны деньги, я должна продолжать пьесу. Вот все, чего можно было от нее добиться. Могу сказать, что я заметил в этой несчастной женщине явные перемены к худшему». Рассудок ее, очевидно, расстроен. Доказательством служит хотя бы то, что она говорила о Бароне как о живом человеке. Фрэнсиса она уверяла, что брат ее умер от болезни. И это правда. Консул Соединенных Штатов в Милане показывал нам извещение о смерти Барона, опубликованное в одной из американских газет. Насколько я мог понять, остатки здравого смысла, еще сохранившиеся в графине, поглощены нелепой идеей — созданием пьесы для театра Фрэнсиса. Брат признался, что подал ей надежду получить хорошие деньги таким образом. В шутку, разумеется. Мне кажется, он поступил дурно. Согласны ли вы со мной? Агнес, казалось, уже не слышала его. Она вдруг поднялась с кресла. «Сделайте мне одолжение, Генри», — сказала она. «Проводите меня к графине». Генри заколебался. «Достаточно ли вы оправились после потрясения?» — спросил он. Девушка задрожала. Румянец сбежал с ее щёк. Лицо сделалось мертвенно-бледным. «Вы знаете, что мне довелось увидеть этой ночью?» — спросила она чуть слышно. «Не думайте об этом», — перебил Генри. «Не волнуйте себя понапрасну». «Я не могу не думать», — воскликнула девушка. Мое сознание изнемогает под бременем ужасных вопросов. На кого походило кошмарное видение? На Феррари или...» Агнесса затрепетала. «Графиня все знает. Я должна ее видеть!» Продолжала она горячо. «Проводите меня к ней, Генри, пока мне не изменило мужество!» Генри внимательно посмотрел на девушку. «Хорошо», — сказал он. «Я согласен. Чем скорее вы с ней увидитесь, тем лучше. Только вы помните вашу лондонскую встречу? Помните слова графини о вашей власти над ней?» «Помню». Но зачем вы напоминаете мне об этом?» «Вот по какой причине. Мне кажется, есть все основания опасаться, что рассудок графини придет вскоре в полное расстройство. И тогда она вряд ли вспомнит о том, что вы в ее воображении являлись когда-то ангелом возмездия, и она должна всецело вам подчиняться. Употребите же сейчас вашу мистическую власть над ней, чтобы пролить свет на интересующие вас вопросы. Ибо потом будет поздно. Агнесса молча взяла молодого человека за руку и повела к двери. Они поднялись на второй этаж и, постучавшись, вошли в комнату графини. Молодые люди нашли графиню за письменным столом. Она с трудом оторвала взгляд от бумаг и устремила его на вошедших. Прошло несколько томительных минут, прежде чем в черных глазах графини появились проблески сознания. Казалось, Женщина делает гигантские усилия, чтобы сосредоточиться. Наконец ей это удалось. Графиня узнала девушку. Перо выпало из ее рук. «Разве час пробил?» — спросила она хриплым, исполненным ужаса шепотом. «Дайте мне отсрочку. Я еще не кончила моей работы». Женщина упала на колени и протянула к Агнесе, сложенные в мольбе руки. Девушка не оправилась еще от ночного потрясения, выходка графини совсем выбила ее из колеи. Она застыла в оцепенении, не зная, что сказать и как поступить дальше. «Говорите же, спрашивайте, пока есть возможность», — шепнул ей Генри. «Взгляните, безумство опять находит на нее». Агнеса собралась с духом. «Вы были ночью у меня», — начала она слабым голосом. Задрожав при первых звуках ее голоса, графиня вскинула руки над головой, сцепила пальцы и стала ломать их с тихими стонами, качаясь из стороны в сторону. Агнеса отпрянула и повернулась, чтобы уйти, не в силах выносить жуткого зрелища. Генри остановил ее. «Попробуйте еще раз, теперь или никогда». Агнеса, сделав усилие, повиновалась. «Я ночевала в комнате, которую вы мне уступили», — произнесла она. «Я видела...» Графиня внезапно вскочила с колен. «Оставьте!» — закричала она. «О, Господи Иисусе! Святая Дева Мария! Неужели мне интересно слышать, что вы там видели? Неужели вы думаете, что я не понимаю сама, что все это значит? Соображайте сами, мисс! Допросите вашу душу. Уверены ли вы, что час возмездия пробил? Готовы ли вы следовать за мной сквозь преступления прошлого, к тайнам погибшего». Женщина, не ожидая ответа, бросилась к письменному столу. Глаза ее сверкали, движения стали гибкие и энергичны. Казалось, она вновь обрела себя. Внезапная вспышка длилась несколько мгновений, затем пыл графини угас, тело поникло, как будто из него вынули стержень. Глаза потухли. Она вздохнула и отперла шкатулку бюро. Пергаментный лист, извлеченный из инкрустированного искусным мастером ящичка, был испещрён блеклыми буквами. Обрывки шелковых ниток указывали на то, что документ был вырван из какой-то старинной книги. — Вы читаете по-итальянски? — спросила графиня, подавая пергамент Агнессе. Девушка молча наклонила голову. — Этот лист вырван из древней книги, содержавшейся в библиотеке дворца когда он еще был дворцом, — сказала графиня. Кто его вырвал и когда, нам нет надобности знать. А для чего он вырван, вы можете узнать сами, если хотите. Начните с пятой строки сверху. Агнеса почувствовала необходимость успокоиться. «Дайте мне стул», — попросила она Генри. «Я попробую в этом разобраться». Генри, выполнив просьбу девушки, встал за ее спиной и, глядя через плечо, стал помогать ей разбирать написанное. Текст пергамента в переводе на английский язык гласил следующее. Итак, я закончил литературное описание первого этажа дворца. По желанию моего милостивого и благородного покровителя перехожу на второй этаж и продолжаю составлять каталог картин, скульптур и других предметов искусства там размещенных. Позвольте мне начать с угловой комнаты западного крыла здания, называемой комнатой кариатит, из-за статуй, поддерживающих обогревающие помещение камин. Это сооружение установлено во дворце сравнительно недавно и в полной мере отвечает извращенным вкусам прошлого столетия. Все же камин представляет некоторый интерес. Он скрывает искусно сделанный тайник, расположенный в этажном перекрытии между полом описываемой комнаты и потолком нижнего помещения. Тайник устроен в тяжелые дни последнего периода Венецианской Инквизиции. По слухам, он спас одного из предков моего милостивого патрона, преследуемого страшным трибуналом. Механизм этого любопытного устройства поддерживается в порядке по сей день, как свидетельство редкостного искусства мастеров прошлого. Мой господин удостоил меня чести быть посвященным секрету секрет управления тайником, который я, с его позволения, хочу передать любознательным потомкам. Стоя лицом к камину, положите руку на лоб кариотиды, которая находится слева от вас, и произведите резкий толчок. Этим вы приведете в движение рычаги, скрытые в стене, которые заставят повернуться каменную плиту и в полу откроются углубление, способное вместить взрослого человека. Способ обратного действия также прост. Возьмите обеими руками фигуру за виски и потяните на себя. Плита примет прежнее положение. «Далее читать не нужно», — сказала графиня, отбирая лист. «Постарайтесь запомнить прочитанное». Она уложила пергамент в шкатулку, и вновь заперла ее. «Пойдемте, вы сами увидите, что насмешливый француз называл началом конца». Агнеса не могла встать. Тело ее сотрясало дрожь. Генри подал девушке руку. «Не бойтесь», — шепнул молодой человек. «Я с вами». Графиня провела Агнесу и Генри по западному коридору и остановилась у комнаты под 38 номером, комнаты, в которой когда-то проживал барон Ривер и которая находилась над спальней, где умер лорд Монбери. Последние два дня помещение пустовало. Отсутствие багажа, когда творили дверь, показывало, что и сегодня она была не снята. — Видите? — спросила графиня, указывая на статуи, поддерживающие камин. — Вы знаете, что делать заслуживаю ли я того чтобы правосудие было соединено с милосердием дайте же мне еще несколько часов барону нужны деньги и я должна продолжать работу она бессмысленно улыбнулась и сделала кистью правой руки движение имитирующее движение кисти пишущего человека усилия сосредоточиваться на иных вещах чем постоянная нужда в деньгах и смутная надежда на получение прибыли от еще неоконченной пьесы видимо, истощили всю ее энергию. Графиня, сгорбившись, побрела к выходу и, обернувшись в дверях, сказала «Не бойтесь, мисс, я не сбегу. Там, где окажетесь вы, окажусь и я, пока не наступит конец». Она потухшим взором обвела комнату и, шаркая по старушечке ногами, удалилась.